Все, кто решались носить такие пояса на улице, говорили, что это делает их как защищенными, так и сексуальными. Возможно, потому что кроме поясов они носили в сумочках шляпные булавки. Я рада рассказать вам, что в 1989 году, 400 лет спустя после того, как проект Уильяма Ли был встречен высочайшим презрением, Королева Елизавета II восстановила справедливость, приняв подарок от Британской ассоциации производителей чулочной продукции пару белых нейлоновых чулок с зубчатой каймой, украшенных королевской монограммой. Так чулки, отвергнутые одной королевой в XVI веке, были приняты другой в XX веке. Сейчас мода сходит со скоростной трассы, и ноги в колготах тоже замедляют свой шаг. Чулочные изделия рекламируются постоянно как растворимый кофе или сухие завтраки, а знаменитые в чулочной промышленности имена, некоторые из которых прозвучали еще в XVIII веке, до сих пор на слуху. Аристок, Бретлс, Шарно, производящие пояс чулки Шантильи Сим, ах, романтика, все еще живет в сердцах маркетологов 1990-х годов, и Претти Полли, появившейся во время нейлоновой революции 1950-х, придумали рекламу, используя образы голливудских звезд 1940-х годов, Риты Хейвард и ей подобных, присовокупив слоган «Шик прошлого качества настоящего». Этот самый шик остается очень продаваемым товаром в модном бизнесе. Волфорд — еще одна современная компания, семейная фирма появившийся в 1946 году. В настоящее время выпускает 30 миллионов пар чулок и колгот, равно как и другое нижнее белье. Имя «Волфорд» стало необыкновенно популярно в 1988 году, когда компания выпустила суперматовые колготки «Опак Делюкс». Эти плотные белюровые колготы темных оттенков, точно передающие настроение того времени, стали культовыми для модных женщин, которые использовали продукцию «Волфорд», чтобы подкрепить остальные свои мотивировки. «Черная сетка» — это безнравственная леди среди чулок, чьи швы один остроумец сравнил с бигфордовым шнуром, тоже вернулась в моду. Иначе говоря, сегодня продают и носят. «Все!» что когда-нибудь создавалось в этой отрасли. Кроме того, нас балуют восхитительным дизайном и великолепным качеством. Мир чулок, без сомнения, всегда будет изумлять и радовать нас. И после примерно трех тысяч лет существования чулок, нынешние женщины страдают разве что от слишком большого выбора. Что касается подвязок, Итак, так полоски голого тела продолжают мерцать в загадочном раке. И у меня есть ощущение, что пока они привлекают мужчин, старомодные подвязки будут продаваться. Поэтому, если вас волнует впечатление, которое производит женщина в подвязках, немного греховное, но прекрасное, тогда магазин «Рос Льюис» для вас обеих. Любой таксист в Лондоне знает эту витрину в Найтсбридже. Здесь прекрасное нижнее белье, сделанное на заказ, лежит рядом с лифчиками крошечными стрингами и невероятными подвязками. Атласное, кружевное или украшенное блесками оно способно покорить с первого взгляда. Все очень французское, очень дорогое. Но, о, такое милое! С подвязками связана только одна проблема. Как сказала мне некая женщина, они чертовски неудобные, но иногда я их надеваю, просто чтобы доставить ему удовольствие. Хорошо, что они живут не в Шотландии, В недавно на печатном отчете по продажам нижнего белья исследователи обнаружили, что в Шотландии низкая реакция мужчин на пояса с подвязками, предположительно из-за климата. Возьмем более теплые страны. Я не перестаю думать о том, что бы отдала Клеопатра за пару эротичных подвязок, которые бы держали ее носочки и ее мужчин, потому что... Подвязки тянутся к чулкам. Все прочее, что скрыто там, поверьте слову моему, вам видеть вовсе ни к чему. Хлоп. Приложение. Знаете ли вы, что использованный нейлон никогда не приходит в негодность? Напротив, у него начинается новая жизнь. С его помощью процеживают варенье, суп, краску. Набивают плюшевых медведей и тряпичных кукол. Делают регуляторы... На поводки для такс. Накрывают бегуди на ночь в постели. Очаровательно. Делают чипцы под женские парики в пантомиме. Уплотняют лифчик. Делают ремешки для сумочек, разрезая нейлон на полосы. Вяжут половички. Делают маски, чтобы грабить банки. А моя тетя использует продырявленный нейлон для изготовления кормушек для птиц. Ручаюсь. У вас есть еще десятки куда более изобретательных способов его применения. Конец книги. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ересанова.